Глава двадцать «Фараоны!» — проверещал попугай. Дробные шаги застучали по веранде Тиле. Задняя дверь распахнулась, и перед Тиле возникла огромная, размером со сток сена, шуршащая хапка ярких разноцветных платьев, буай с перьев, шляп, шали шарфов хлопка, шифона, шелка, бело-синего гинема, зеленый золотом парчи — Все в содержимое тайного гардероба сержанта фарата Из-под этой груды одежды и тканей торчали его темно-синие брюки и начищенные ботинки. «Приезжает окружной инспектор, будет жить у меня», — выдохнул сержант и побежал в комнату. Свалив кучу на диван, он вновь вылетел во двор и принес из машины свои фотоальбомы, картины, проигрыватели, коллекцию пластинок. Все это он сложил на столе. «А то еще подумает, что я извращенец», — пояснил сержант, задержался у стола, заметив материю, которую прежде не видел. «Шелк» или подысуа поинтересовался он, щупая ткань. «Зачем приезжает инспектор?» — спросила Тилли. «Сперва погиб Тедди, потом Молли, потом произошли несчастные случаи с Бьюлой и мистером Олминаком. Но в основном его заинтересовал мой отчет по инциденту в семье Петтимен. Поступок Мэри Голд ужасен, однако Эван... Боже, чего мы только не нашли в его доме. Наркотики, непристойные картинки, даже порнографические фильмы. Ко всему прочему, он оказался растратчиком. Сержант снова убежал к машине. «Я бы хотела встретиться с инспектором», — сказала Тилли. Зачем удивился сержант? «Просто посмотреть. Хорошо ли он одевается?» — пожала плечами она. Смеешься. Он носит коричневые костюмы, прости господи, из-за шерсти. Она заснула в полуразломанном кресле. Телеснился ее похлый, разовощекий малыш, который сосал грудь, и Молли, еще молодая, веселая, с волосами цвета пшеницы. Молли спускалась по холму, встречая дочь после школы. Телли опять сидела вместе с Тедди на крыше элеватора, на крыше мира. В лунном свете она видела его лицо, озорную мальчишескую улыбку. Он протянул к ней руки и промолвил. Тогда она берет добычу страстно, но жадности не может утолить Примечание Шекспира, Венера и Адонис, перевод Федорова, конец примечания. А потом вдруг ее румяный мальчик посинел, затих и оказался завернут во фланелевую пеленку. Мертвая Моля, окоченелая, с перекошенным от боли лицом, посмотрела на нее из намокшего гроба, а те, где тоже мертвец, задыхаясь и цепляясь за воздух скрюченными руками, начал вылезать из-под горы Сорга. Эван Петтимен и Персиваль Олминак грозили Тиле пальцами, а за их спинами толпились жители Данготара — которые пробрались на холм под покровом темноты, вооружившись факелами и дреколем. Однако стоило Тиле выйти на веранду и просто улыбнуться, как все они развернулись и побежали прочь. По участку прокатился звук выпускаемых из кишечника газов, затем громкий звук. Окружной инспектор еще лежал на нарах, ему постелили в камере, Это был мужчина средних лет, неряшливый и крайне невоспитанный. В обеденный перерыв сержант Фарретт садился поближе к радиоприемнику и увеличивал громкость, чтобы во время еды его не стошнило, потому что окружной инспектор гонял во рту вставную челюсть при помощи языка, выдувая остатки пищи. Вместо салфетки он утирался рукавом и не вытаскивал из раковины заглушку после бритья, мочился мимо унитаза, Постоянно забывал закрывать краны и выключать свет. Когда сержант Фарет спросил, не нужно ли инспектору постирать что-нибудь из одежды, я как раз затеял стирку. Тут понюхал свою подмышку и сказал нет. Окружной инспектор, заявив меня Фрэнком, оказался чрезвычайно разговорчив. Да уж, мне довелось побывать под пулями. В меня трижды стреляли, пришлось уйти от жены. Конечно, я разбил ей сердце, но так было надо. Постоянные скандалы ни к чему. Это позволило мне раскрыть целую уйму запутанных преступлений. Заметь, в одиночку. В свое время я поймал банду беглых преступников. Они получились спавна Такая опасная у меня работа, что даже на женщин времени не остается. Несправедливо, правда? Понимаешь меня, Горацио? Да-да, отозвался сержант. «Теперь понятно, почему вас перевели в нашу глушь». Сержант Фарад мечтал о своих прежних вечерах с радиосериалами, книгами, пластинками, шитьем и скучал даже по девятичасовому объезду территории в тишине и покое. «Что у нас сегодня на ужин, горе? Мы едем в гости, будем есть рубец», — сказал сержант и отложил карандаш. «Обожаю рубец в соусе из петрушки». Инспектор пошел в ванную комнату. «Мне тут нравится!» — крикнул он и принялся насвистывать. Гости приехали рано. Увидев Тилли, ожидавшую их на пороге в изящной позе, инспектор снял шляпу и отвесил поклон. В этот вечер она надела облегающее платье фасона рыбий хвост и шерстяной фланели с вырезом чуть не до талии. Сержант разлил по бокалам шампанское, Тилли завела беседу. «Мы слышали, инспектор, вы известный борец с преступностью». Окружной инспектор покраснел от удовольствия. «Что есть, то есть». «Вы ведь еще и хороший детектив». «Потому-то меня сюда и прислали». «Расследовать дело Пэттименов?» Инспектор не мог отвести взгляд от дерзкого декольте Тилли. Указательным пальцем она приподняла его подбородок, заставила посмотреть в глаза». «Вы изучали криминалистику?» «Нет. То есть пока нет». «Инспектор больше занят сбором фактов и составлением отчетов, верно?» Сержант Фарретт передал коллеге бокал шампанским. «Угу», — ответил инспектор и одним глотком осушил искрящийся напиток. «На ужин у нас рубец. Ножки индейки фаршированные». «Лоббестоком, виноградными листьями, артишоками под соусом ровигот», объявила Тилли и поставила на стол блюдо с птицей. Физиономия инспектора разочарованно вытянулась. Он бросил вопросительный взгляд на сержанта Фарата, уселся во главе стола, придвинул стул и закатал рукава. Тилли положила ему на тарелку мясо, нарезанное сержантом, и инспектор приступил к трапезе. Сержант Фаррат налил вино, втянул ноздрями аромат». Они с Тилей сдвинули бокалы. «Вы очень шумно едите», — инспектор сделал замечание Тилли. «Очень уж она вкусная, это ваша фаршированная Его взгляд упал на розового какаду, который чистил перышки на карнизе для штор. «Индейка», — подсказал сержант. «Вы мешаете нам есть. Будьте добры, не чавкайте», — строго произнесла Тилли. «Да, Они прикончили всё спиртное, инспектор принёс с собой пиво, после чего Тилли предложила мужчинам сигареты. Сержант прикурил и глубоко затянулся. Хм, «Необычный запах», — сказал инспектор, понюхав сигарету. перуанский «Почти угадали, британский гондурас?» «А, — одобрительно протянул инспектор. Тилли поднесла ему горящую спичку, включила громкую музыку, и начались танцы». Все трое кружились и скакали вокруг кухонного стола под убыстряющуюся мелодию свадебной самбы в исполнении Мики каца. Потом они залезли на стол и протанцевали под все остальные композиции с пластинки «Музыка для свадеб» и «Бар -митвы». Спрыгнув со стола, троица начала исполнять на цементном полу перед камином фламенко, барабанить деревянными ложками по блюдцам, выделывать парумбы, самбы — и удалой шотландской пляски «Хайлэнд флинг». В конце концов они с хохотом повалились на стулья, отдуваясь держась за бока. «Мне пора», — внезапно сказал инспектор, и направился к двери. На его лысой голове красовалась лохматая насадка на швабру. Сержант Фарретт, пожав плечами, двинулся следом. Из-под ипполет его короткой красной куртки торчали салфетки. Тили тоже поднялась, поставила руки на бедра и недоуменно выгнула бровь. «Куда это вы?» «21.00. Я должен произвести объезд территории», — вздохнул сержант Фаррет и, закатив глаза, кивнул в сторону инспектора. Фрэнк стоял посреди сада, покачиваясь на нетвердых ногах. Он по колено залез в заросли болиголово. Белые цветки роняли на его штаны капельки дурно пахнущей жидкости. «Хотите с нами?» — пригласил инспектор. «Вас не должны видеть со мной», — сказала Тилля. «Я городская убийца». Инспектор засмеялся, помахал рукой и рухнул в полицейскую машину. Сержант Фарретт посигналил на прощание, автомобиль пополз вниз по склону. Тилля медленно побрела в дом. Посмотрела на попугая и сказала сама себе, «Я могу начать хоть сегодня, тут нечего бояться». Окинула взглядом свои запасы, смутно белевшие в полумраке. Ситец, сукно-бокс, атлас, шелк, шерсть викуньи, полубархат, корсажная лента, кружевная тесьма, бумажные цветы, пластмассовый жемчуг, золоченый картон — все, что нужно для костюмов эпохи барокко. Она пошла в спальню Молли, где хранилась пикейная ткань в синебелую полоску, матово-бежевая некрашенная шерсть, поплин, легкий нинон, фельдиперс, швейцарская кисия, шелк, ружево, атлас-дюшес для баллов, свадеб и крестин, потом вернулась в гостиную. Застыла в задумчивости, глядя на портновские ленты, булавки, пуговицы, манекены по углам. Тайный гардероб сержанта фарата был заперт в шкаф справа от входной двери. Тилли наступила на ножницы. Они валялись на полу, где она раскраивала ткань. Выкройки оборочных платьев были приколоты к занавескам. Под ногами лежала разложенная папка гармошка с обмерами актерей, занятых в пьесе. Тилли сменила вечернее платье на рабочий комбинезон, вооружилась молотком и коротким ломиком. Сорвала с окон занавески, накрыла ткани и швейную машинку, затем встала перед стеной, разделявшей кухню и гостиную, поплевала на ладони, размахнулась молотком и ударила. Тили била до тех пор, покуда в стене не образовалась большая дыра, после чего взяла ломика и отодрала часть досок. Она продолжала это занятие некоторое время, и в конце концов между кухней и гостиной остались лишь старые сосновые балки, покрытые мелкой темной пылью. Таким же образом она сломала двери и стены, отделявшие от гостиной обе спальни, выкрутила шурупы на дверных ручках и сняла их Переложила обломки досок, утыканные ржавыми гвоздями, в кресло-каталку Молли и отвезла на свалку Туда же отправилась ее старая кровать Вернувшись в переделанный дом, Тилли соединила две двери при помощи гвоздей и прибила их к кухонному столу На рассвете она подошла к своему новому раскроенному столу, стоявшему посреди огромной студии, улыбнулась. Чтобы избавиться от грязи и налипшей паутины, Тилли решила принять ванну. Отмокая в горячей воде, она напивала себе под нос и зажимала большим пальцем ноги отверстия в кране, пока вода не вырвалась из-под пальца и не ударила ей в лицо острой тонкой струей.